Глава 9. Прежде чем объясняться с Ханыкавой, мне необходимо было завершить пару дел. Да и поздняя ночь не лучшее время для дружеских разговоров. Девушка оказала мне неплохую услугу, добровольно отправившись домой. Я пообещал ей рассказать все следующей ночью. Когда я вернулся в привычные школьные развалины, Ошина там не было. Но я доложил ожидавший меня в классе на втором этаже Кишот, что преуспел в возвращении ее правой ноги. «Отлично!» – произнесла она. «Ну, став моим подчиненным, ты, конечно же, получил мою силу. Вампиры вроде драматурга тебе не ровня». «Думаю, он был весьма умным противником». Понимал, когда нужно сдаться. Ха... Это из-за того, что среди этой троицы Драматорг был самым проницательным. Я не хочу пугать тебя, но оставшиеся двое не будут такими сговорчивыми. То есть... Эпизод. Тот парень, который держал на своем плече гигантский крест. Он выглядел довольно опасно. А еще и похожий на священника палач. В нем есть что-то омерзительное. Такое впечатление он на меня произвел. В любом случае, прямо сейчас ты должен радоваться, поскольку ты стал на один шаг ближе к человеку. Серьезно? Ну спасибо. Однако у меня было противоположное впечатление. Как будто я еще дальше отдалился от людей. Хоть драматург и был нечеловечески силен, я регенерировал быстрее. Сколько жизни у меня в запасе? Кто знает? Ответила кишшот. Не проверив это на практике, не могу сказать наверняка, как будто я буду это проверять. А вот так. Пока мы вели эту беседу, которая выглядела как подведение итогов и празднование победы, наступило раннее утро. Я уже начал засыпать, когда вернулся Ошина. Он был одет в свою привычную гавайскую рубашку. Мне показалось, что рисунки на всех его вещах были какими-то психоделическими. Как будто он выражал этим свою жизненную позицию. Когда я увидел его в первый раз на том перекрестке, он был с пустыми руками. И я не знал, кто и когда удовлетворял ежедневные потребности Ошена в предметах первой необходимости. Почему-то создавалось впечатление, что он занимается автостопом. Послушай, я тут подумал... «Твоя одежда никогда не пачкается. Как же так?» «Вообще-то одежда вампира, словно часть его тела». Этот вопрос задал человек, чей левый рукав развеял по ветру драматург. «К сожалению, я ничего не мог поделать с тем, что сейчас походил на какого-то рок-исполнителя». Ответившая мне Кишот была одета в свою обычную одежду. «Одежда драматурга превратилась в туман вместе с ним, верно?» «Как волнистые клинки». Как бы получше объяснить? Я думаю, что одежды создаются с помощью способности к созданию материи. Я тоже могу использовать меч в сражении, но не совсем так, как драматург. Я не буду трансформировать руки. Я буду создавать материю. Изумительно. А как же закон сохранения энергии и закон сохранения массы? Ну да ладно. Они просто не соблюдаются. Вот так. Добро пожаловать домой, Ошина. Привет. Ошина, размахивая свободной рукой, нёс дорожную сумку, в которой должна была находиться правая нога Кишот. «Арараги-кун, ты отлично справился!» «Я не заслуживаю такой похвалы!» «Да что ты говоришь? Ты так старался! Я тайно наблюдал за вами и всё видел!» Серьезно? «Ага!» – кивнул Ошина. «А ещё я знаю, что Арараги-кун заставил девушку задрать свою юбку!» Я вспомнил, что когда я случайно принял Ханекаву, прячущуюся в тени школы, за Ошина, то был рад ему, однако сейчас мне хотелось провалиться под землю. Значит, он на самом деле наблюдал. Хотя бы не говори о таком перед Кишот. Давай же, скажи, что ошибся, покачай головой. А... насчет этого Ошина? А, не волнуйся. Я был очень далеко, что не разглядел трусики той девушки. Меня не это волнует. «У тебя хорошая подруга. Одноклассница?» «Она из параллельного класса. Хотя... Да, она мой друг. Ее зовут Ханекова Цубаса. Староста среди старост». «От смущения мне хотелось убежать». «Хм...» – пробормотал Ошина без особого повода. «В любом случае, тебе лучше придумать для нее объяснение получше. Эта девушка выглядит невероятно умной». «Я так и собирался сделать. Хотя не представляю, что можно сказать». Ты всегда можешь отшить ее. Я уже пробовал. Неудачно. Ха. Однако, когда твой противник женщина, неважно, насколько ты осторожен. Этого никогда недостаточно. Я думаю, что данная тема не имеет ничего общего с полом человека. О боже, у тебя поразительная нехватка опыта. В отличие от девушек, парни не смогут придумать ни одного танцевального движения, не так ли? Ты так говоришь, как будто бы способности к творчеству есть только у женщин, но ведь дело в другом. Просто их на уроках физкультуры этому обучают. Я совершенно не понял, каким боком творческие способности относятся к теме нашего разговора. Однако, Рараги-кун, если бы нашу обыденную жизнь адаптировали в аниме, ты был бы единственным человеком, который не умел бы танцевать. С какой стати нашу жизнь превратят в аниме? Но, видишь ли, лицо, которое ты сейчас скорчил, невозможно передать с помощью радиопостановки. Наша жизнь — это радиопостановка? Хорошо, что тебе весело. Совсем как в эндинге машин Hero Ataru. Отсылка к аниме «Маленькие спасатели». В эндинге все герои танцуют. Это же прошлый век. Ну-ну, твой телефон ведь от компании Кюлсера, понимаешь? Не надо таких косвенных отсылок. Это совсем не к месту. Однако, действительно, парням всегда интересно, что же такое девушки делают на уроках танца. Если честно, я даже не могу себе это представить. Ну, поскольку я тоже мужчина, я точно не знаю. Но это должен быть неподобающий девушкам танец, который не следует показывать парням. Внезапно мой интерес сильно возрос. В противном случае, это не было бы танцем для девушек. Угу... Сомнительное предположение. Однако, когда девушки в спортзале занимаются танцами, парни всегда уводят на спортплощадку. Возможно, нас намеренно разделяли. Послушай, Ошина, раз уж наш разговор зашел о вещах только для девушек, мне вот еще что не ясно. Это случилось в средней школе, на занятиях по здоровому образу жизни и физической подготовке. Иногда занятия у мальчиков и девочек проходили в разных классах. Если эти лекции были про физическую силу, чем же тогда занимались девочки, чёрт побери? Арараги-кун, это... Начал он. Однако, словно передумав, прокашлялся. Это... этого я не знаю. Это то, чего не знаю даже я. Да уж... Точно. Когда ты будешь объясняться с той девушкой по имени Ханекава Цубаса, ты можешь воспользоваться ситуацией и спросить ее об этом. Думаю, она тебе все расскажет. Ага, хорошая мысль. Без сомнения. Возможно, это лишь мое воображение, но я почувствовал небольшой поток злобных мыслей. Эй, тут наконец в разговор вклинилась кишот. Вы закончили свое бесполезное болтовне? Ха-ха-ха! Сердце под лезвием, какая ты бодрая! А Сегодня хороший день? Ну да, действительно. Смеясь, Ошина открыл молнию дорожной сумки. А затем он засунул в нее свою руку и вытащил оттуда правую ногу кишшот. Она была засунута туда целиком. Она не была запакована в коробку или замотана полиэтиленовой пленкой. Просто голая нога. Словно причудо сумасшедшего убийцы. Нога взрослой женщины. Великолепная нога, стройная и изящная. Как и ожидалось от ноги вампира, на ней не было ни следа от кровотечения или разложения. Он на самом деле вернул ее. Драматург, Вампир, охотящийся на вампиров. Для этого и существуют посредники. Нельзя работать без доверия. Взаимное доверие – это самое главное, верно? Потому что без него не было бы посредников. Другая сторона может состоять из охотников на вампиров. Но он был настоящим профессионалом, поэтому не мог нарушить уговор. «Держи, сердце под лезвием!» Ошена протянул Кишот ее правую ногу. Кишот взяла ее. «Отличная сцена!» «Но что ты будешь с ней делать? Сейчас твои ноги совершенно другого размера, ты не сможешь заменить их!» «Вот что я сделаю!» Кешот взяла свою правую ногу обоими руками, широко открыла рот, а затем вцепилась в нее зубами, после чего она начала ее есть. Ням-ням, чавк-чавк, хрум-хрум. Все подряд, и мясо, и кости. Это нельзя экранизировать в аниме. Десятилетняя девочка ест правую ногу взрослой женщины. Более того, она считает ее довольно вкусной. Хм? Кишот неожиданно повернулась. «Не надо так пялиться, идиоты! Оставьте меня одну, пока я ем. Кто вас манерам учил?» э, Да, верно. Даже без напоминания было ясно, что нам не стоит на это смотреть. Не дожидаясь, когда нас выгонят, мы с Ошина вышли из комнаты в коридор и закрыли за собой дверь. Наверное, это было забавно. Ошина еле сдерживал свой смех. Я же только глубоко вздохнул. «Между прочим, Ошина, пока Кишот ест, я хочу кое-что у тебя спросить». «Что же?» Если ты наблюдал за нами, ты видел, как моя левая рука была уничтожена драматургом, однако она немедленно восстановилась. Скорость регенерации была просто невероятной. Но почему же руки и ноги Кишот не регенерировали? Потому что сердце под лезвием на момент вашей встречи практически полностью утратило свое бессмертие, например. Нет, я уже думал об этом. Однако, когда мне отрезали руки, отрубленные части исчезли. Поэтому я думал, что конечности Кишот также должны были исчезнуть, но этого тоже не произошло. Почему? Не было ни регенерации, ни исчезновения. «Эта девочка — первоклассный товар, Арараги-кун!» — тихо ответил Ошина. Ее конечности были очень нужны тем парням. Они разделили тело и конечности. Проще говоря, они украли не только ее руки и ноги, но еще и сущность вампира». Поэтому эти четыре конечности не регенерировали и не исчезли. По сути, они были парализованы. Предотвращая исчезновение, ты останавливаешь регенерацию. Если подумать, это очень эффективная тактика для запечатывания убийцы Каи. Тебе тоже следует быть осторожным. Ошина произнес это зловещим голосом. Похоже, драматург предпочитал сделать тебя своим товарищем. Но ты, Арарагикон, подчиненный кишот. Твои конечности тоже могут украсть, и ты станешь таким же беспомощным вампирчиком. В... В самом деле? Ха-ха, расслабься. Вообще, это особая техника, ее нельзя использовать слишком часто. Способ весьма сложен, кроме того, для него необходимо трое участников. Осталось всего двое, поэтому такое больше не повторится. Кто будет моим следующим противником? Спросил я. Эпизод или палач? Они сами определяют порядок, поэтому я пока не знаю. Но я думаю, что вторым пойдет эпизод. Я хочу уладить все это как можно скорее. И ты сможешь побыстрее вернуть себе человеческий облик. Ошина, до разговора с Ханекавой я хотел выяснить все до конца. Смогу ли я снова стать человеком? Если ты вернешь все конечности сердца под лезвием, то сможешь. Разве она тебе не говорила? Ну, может, кишётся угола. Она могла сказать неправду, чтобы заставить меня действовать. Эй! Он легонько щелкнул меня по лбу. Ты не должен сомневаться в ней. Но ты весьма неблагодарно отзываешься о своем спасителе. Ошина произнес неблагодарно? Спаситель? Ошина сказал, что это кишот мой спаситель, а не наоборот. Ух, ну и рожу ты скорчил, Арараги Кун. Случилось что-то хорошее. Не говори так, словно видишь меня насквозь. Ты весьма прозрачен. Разумеется, ты пожертвовал своей жизнью ради кишот, подставившись под ее клыки. Я думаю, это было невероятно. Очень щедрый дар. Однако, Арараги-кун, если говорить на чистоту, ты должен был умереть. Мою кровь выпили. Я был выпит до капли. Тогда я должен быть умер. Нет, я определенно умер в тот раз. Однако ты ожил как вампир. Но до сего момента тебе позволено оставаться самим собой. Это из-за того правила, что если вампир выпьет твою кровь, ты обязательно станешь вампиром. Я не умер, это да, но говорить о моем спасении... Обязательно? Кто тебе это сказал? Ошена ухмыльнулся. Он до сих пор делал вид, будто видит меня насквозь. Делал вид, что видит мое сердце сквозь тревогу и недоверие, скопившееся там словно мусор. Это сказала Акишот. Ты это слышал только от нее. А ты не думаешь, что она могла соврать? Не может быть. Она солгала. Это была ложь. Но какой смысл ей угать об этом? Я не особо понимаю ход мысли сердца под лезвием, но попытаюсь объяснить. Когда вампир сосет кровь, возможны два варианта. Первый ты просто пища, восполняющая запас жизненной силы второй ты служишь для создания подчиненного как личного слуги это две совершенно разные вещи Ошина произнес это с легкой улыбкой для того чтобы создать подчиненного нужна определенная энергия но если бы она выпила всю твою кровь в качестве пищи то даже не восстановившись полностью она не потеряла бы всех своих способностей да но думаю так оно и есть Хотя Кишот уже говорила про это под уличным фонарем, А выпить мою кровь Это была крайняя мера Ее нынешний внешний вид Внешность десятилетней девочки Можно ли сказать, что она воспользовалась Крайней мерой Можно ли сказать, что она могла пополнить Запас своих сил Словно ненакормленный ребенок? Вообще-то ее внешний вид говорит о том, что у нее осталась только способность к регенерации. Она потратила все свои силы, чтобы сформировать это тело. Похоже, она полностью утратила даже способность пить кровь. Что? Ты это серьезно? Да. Ее нынешний внешний вид – это что-то вроде экстренного выхода. В обмен на утрату всех своих способностей, она сохранила свою жизнь. Все, что она могла сделать после четвертования – это быть в отчаянии. Говоря прямо, если бы она выпила всю твою кровь как еду, то сейчас она бы чувствовала себя гораздо лучше. Тогда, чувствуя, что мой мозг начинает опухать, вытесняя последние остатки интеллекта, я безумно произнес: «Нужно ли вообще было делать меня своим подчиненным, жертвуя всеми своими способностями?» «Нет, не нужно», — Ошина развел руками. «Конечно, если ты спросишь об этом Кишот, она может ответить «да». Однако я думаю, что это больше похоже на спонтанное решение. Наверное, сердце под лезвием просто не смогла убить тебя». Вампиры, а особенно сердце под лезвием, не особо любят создавать подчиненных. Даже если они на пороге смерти, они вряд ли захотят продолжать род путем создания адепта. Сердце под лезвием — это сердце под лезвием. По слухам, она сильно отличается от других вампиров. Она умирала и не желала убивать тебя, а Она сделала свой выбор. Создала подчиненного. Спаситель. В таком случае Кишот определенно мой спаситель. Это точно. Когда Кишот позвала меня, у нее не было намерения делать из меня подчиненного. Ее целью была пища для восполнения жизненной силы. Ее целью была просто крайняя мера. Однако, она сказала спасибо тому, кто был просто ничтожным человеком. Мне, подставившему свою шею. Арараги-кун, когда ты проснулся... Сердце под лезвием спало рядом, не так ли? Она использовала твою руку как подушку. Не этот ли постоянный надзор зовется заботой? Постоянный надзор. И есть вероятность того, что превращенный в подчиненного человек может впасть в бешенство. Она следила за этим. Или лучше сказать, она присматривала за тобой. И потом, потом, чтобы спасти тебя... Легкомысленно вышедшего на солнце Она без колебаний бросилась за тобой Невзирая на то, что сама могла исчезнуть Возможно, это что-то вроде привязанности людей к своим питомцам Но, по крайней мере, сердце под лезвием доверяет тебе Доверяет, races. Поэтому будет печально, если ты не станешь верить ей Разве я не говорил тебе? Самое главное — это обоюдное доверие, Арарагикун. «Не беспокойся, ты сможешь снова стать человеком, но после этого может возникнуть другая проблема». «После этого?» «Считать себя жертвой или кем-то вроде этого? Вести себя как жертва? Я бы не хотел на это смотреть». «Это было грубо. Это замечание выбило меня из колеи. Уверяю, у меня нет намерений вести себя как жертва». «Отлично!» Не забудь то, что ты только что сказал Рараги Кун. В любом случае, я считаю, что ты слишком 20. 20? Извини, слишком наивен. Поправил себя Ошина. Нет, так как говорится, просто невозможно. Потому что это не игра словами, а игра иероглифами. А точнее разница их написания. Слово, звучащее как 20 и слово наивен, звучат совершенно по-разному, но в записи иероглифами отличаются лишь одной чертой. У Кайи есть своя причина. Я имею в виду, по которой ты встретился с вампиром. Тебе стоит задуматься об этом. Ну, это же была случайность. Это могло быть случайностью. Но лучше подумать о том, почему эта случайность произошла. Однако сейчас твоя голова должна быть занята только планом возвращения конечностей сердца под лезвием. У меня нет никаких причин волноваться о тебе, но, Арараги-кун, твоя манера боя заставляет меня нервничать. Ну, видимо, я не могу просто сказать, я позабочусь об этом. Если разбирающийся в этом Ошина так говорит, я не думаю, что со мной все будет в порядке. Это верно. Несмотря на то, что она считает себя главной, Кишот доверяет мне. Она называет меня слугой, но думает, что я обязан ей жизнью. Если это действительно так, мне нужно оправдать ее надежды. Отвечать доверием на доверие. Это и есть нормальные взаимоотношения. Думаю, она уже закончила свою трапезу. Да, верно. Надо бы расспросить ее об эпизоде. А мы открыли дверь и вернулись в комнату. Невероятно. Кишот сильно изменилась. Вместо десятилетней девочки на нас смотрела двенадцатилетняя девочка. Она выросла. Пока нас не было, она стала такой большой.